Звонок в дверь Женщина смотрит в глазок А за дверью стоит незнакомый мужчина э -э -э, Вы кто? Сантехник! Ой, а почему так поздно? А я с ночевкой! <ркивает> <assets>. На Красной площади Проходит парад вооруженных сил А сейчас Впервые <свистки> Верхо на звезде, не слышно встречу ветра. Над площадью не пролетают наши спутники. Сма. Сма. Реклама! Новые тарифы от сотового оператора ЛДМ. Тариф деревенский. Бартерный. Подпин ⁇ плата 4 яйца, подключение телег Иностранец остановился в гостинице русского провинциального городка. Вечером спускается в холл и спрашивает у портье. Скажите, друзья, у вас тут ночная жизнь-то есть? Ну, вообще-то, конечно, есть оно, наша жизнь. Так -то. у не сегодня зуб болит. Stella, <coughs> nel mio retto, а вот вот как перцем говорят от простода помогает. Или oh. от yeah. глисов? Это смотри, как чихнуть!